Глава восьмая. Крит. Дня через три приехал на воске Астриц. «Ну, как ты тут, Алексей? Освоился? привыкаю к новой должности». Выглядел Астриц довольно необычно. По крайней мере, таким его Алексей раньше не видел. Длинный, расшитый золотыми нитями хитон до колена, узкие брюки заправлены в короткие сафьяновые сапушки. А главное, хитоны обоятся наборным поясом и без меча. Раньше Астрис всегда имел при себе меч, как и положено командиру. Видимо, он заметил удивление Алексея. Ты знаешь, мне и самому непривычно как-то. Но с оружием ходить в высшем свете, дурной тон, придется отвыкать. Вот что не вязалось с одеждой, так это грубое и загорелое лицо Астриса, сразу выдававшее в нем полевого командира. — Надеюсь, Хелиархия переживет без тебя несколько часов? — спросил его Астрис. — Едем в баню, там поговорим. Бани в Константинополе не были тем средством отдыха и развлечения, чем они были в Риме. Там люди могли проводить в них время с утра до вечера, слушая музыку, наслаждаясь танцовщицами, обсуждая новости и вкушая изысканную еду. И бани в Риме больше напоминали дворцы с подогревом пола и бассейнов, с великолепной лепкой и скульптурами. Кроме банщиков, в Риме были массажисты и тьма других специалистов, ублажающих тело. В Константинополе бани были попроще, в основном для гигиены, и посещали их обыкновенно пару раз в неделю. Но по уровню комфорта бани не все, конечно, не уступали римским термам. И пол подогревался, и воздух в холодное время года. Были бассейны с горячей и холодной водой, не менее опытные банщики и массажисты, разминавшие тела и умачивающие после бани кожу благовониями и маслами. Тут же бродобреи брили и стригли за малую мзду. Вот в такую баню и направился в Азок Астрица с Алексеем. На передке восседал Возничий, командир легиона, величина значительная. Сам легион размещался рядом с Константинополем, за городскими стенами, в пригородах. В столице же размещались небольшие воинские части вроде схолов, личной охрана императора и его дворца – около 3000 человек человек, искувиты – около 300 человек, придворное подразделение – больше для парадов и торжественного приема послов по случаю праздников, около тысячи человек-доместиков, кузницы офицерских кадров и 1000 протекторов, где начинали службу дети знатных сановников и военных. Были и небольшие подразделения, вроде Хелиархи Алексея, но они, как правило, находились в Константинополе временно, для отдыха и пополнения. Императоры, и не только маркиан, опасались иметь крупные воинские части в столице, ведь случись заговор, схолы не смогут устоять, защитить императора от опытных гоплитов или катафрактов, имеющих богатый боевой опыт. Другое дело за городом, на случай волнения в городе Черни или внезапных нападений со стороны противника. Ведь Константинополь располагался на берегу пролива. Хоть и флот византийский стоял в бухте, и массивная цепь была поперек пролива, но еще слишком свежи были воспоминания о внезапных нападениях вандалов на римские города. Астрис и Алексей расположились в небольшом зале одной из лучших бань города, предпочтя остаться вдвоем. Тут же появились банщики, натерли кожу маслом, соскоблили его деревянными лопаточками вместе с грязью и омыли их тела чистой горячей водой. Потом заявились массажисты, промяли мышцы, промассировали и снова банщики обливали их водой, настойной на травах, терли мочалками и опять обливали. К концу процедур кожа начала скрипеть. Алексей впервые был в такой роскошной бане, расслабился и получал удовольствие. Но он чувствовал, что Астриз пригласил его сюда не для помывки, а, скорее всего, для разговора. А сама помывка и все, что к ней прилагается, вроде массажа, лишь антураж, прелюдия. С массажем и обливаниями наконец было покончено. Астриз и Алексей улеглись на коврике на теплом полу, обслуга деликатно исчезла. Алексей задумался, хватит ли у него денег, чтобы оплатить это все. Астриз как будто прочитал его мысли. «Не беспокойся, за все уплачено». Алексей покраснел. Неужели у него на лице все мысли прочитать можно? Жалование трибуна было значительно выше, чем у кентарха, но он его еще не получал ни разу. Империя ценила своих старших офицеров. Астрис, передохнув немного после старания банщиков и массажистов, начал говорить, и Алексей весь обратился вслух. — Ты уже не кентарх, а старший командир, Алексей. Хочу предупредить тебя о подводных камнях. не скрою аспар с моей подачи ходатайствовал о твоем назначении хотя виды на эту должность имели многие потому хоть ты личный не знаком со многими кто подвизается при дворе получил сразу много завистников и недоброжелателей прежде чем завести близкое знакомство с кем-либо узнай о человеке сторонник Леона спспара что старшего отца что сыновей не совершиение обдуманного поступка Не скрою, тебя попытаются перетянуть на свою сторону некоторые сановники. И знаешь почему? В твоих руках сила. Кто сможет противостоять боевой хелиархии в городе? Кандидаты в белых одеждах. Смешно. Искувиты. Да они просто разбегутся. Доместики. Они без подчиненных гоплитов ничто. Могут только командовать. Ты варвар. Для византийцев олицетворение грубой силы и жестокости. Нас, варваров, боятся, откупаются золотом, потому что без нас империя загнется. Царедворцы изнежены и способны только плести интриги. На поле брани они наделают в штаны. Помни это всегда. Спасибо за наставление, Астрис. Ты же мой названный брат, другому бы я не сказал этого. И еще. Тебя будут приглашать на пиры. Пей в меру, держи язык за зубами и больше слушай. Понял. Не встревай. В столице завистники, особенно если ты будешь тверд, могут решиться на отравление. Вино пей только из общего кувшина. Если поднесут наполненный кубок, лучше не пей вообще. На вкус отравленное вино не отличить от хорошего. Алексей слышал такое предупреждение в первый раз. И коли о нем говорит Астриз, значит опасность реальна и надо отнестись серьезно. Вообще старайся есть меньше и только то, что отравить тяжело. «Персики, яблоки, другие фрукты». «Ну, мясо-то могу». Острис понизил голос, глянул на закрытую дверь. «Есть вещь хуже яда, и применяют ее только богатые». «Наемные убийцы?» и «Это бывает», — отмахнулся Острис. «Бриллиантовая пыль». «Пыль?» «Именно. Отходы алмазного ремесла, которые подсыпают в еду. Никакого изменения вкуса». Так вот эти крошки, невидимые глазу, за неделю убивают человека. Дня через три после отравления начинаются внутренние кровотечения, кровавый понос, и человек умирает в муках. Противоядия нет. Алексей был поражен. Понятно, он не ожидал, что после назначения окружающие будут поголовно этому рады. Кому-то он явно перешел дорогу. Но чтобы так изобретательно попытаться избавиться от него, уж лучше отправиться на войну. Прямо не константинополе а серпентарий какой-то. Не обижай змей, они иногда лучше. Дальше Астриз коротко рассказал ему о расстановке сил и о противоборствующих группах. Как понял Алексей, самая мощная партия была именно Аспара. А насчет войны ты можешь оказаться там раньше, чем думаешь. Кроме персов есть еще вандалы. У гунов сейчас раздрай, каждый старается отхватить кусок пожирнее. Они не способны собрать сильную армию. Оторвали кусок больше, чем могут проглотить, подавиться. Это ты о захваченных ими землях во фраке? Не только. Нижняя Мёзия, Иллирия. Думаю, император скоро туда направит войска с целью вернуть земли законному владельцу, империи. У Алексея складывалось впечатление, что Астриз сказал ему многое, но далеко не все, что знал. А впрочем, кто он, Алексей, такой? Без году недели трибун Для царедворцев пока мелкая сошка, к рукам попытаются прибрать в расчете на перспективу. Поболтали об армии. Алексей предложил увеличить число конницы, пехота не столь мобильна. «О, да ты брат-стратик! А где взять столько варваров-наездников? А как их перебрасывать на кораблях? С пехотой это проще, а корм для лошадей? Головная боль для интендантов!» «В бою старится окупится», — отстаивал свою точку зрения Алексей. Только на равнинах, где есть оперативный простор. Фракия, Иллирия, там гор полно. Где конницы развернуться Только на равнинах. А ведь это самые важные провинции империи. А персы? У них половина всадников на верблюдах. А еще они используют элефантов. Слышал о таких чудищах? Про боевых слонов Алексей знал, но в бою никогда их не видел. Они говорили еще долго, и только когда за окнами стало темнеть, а в зал с поклонами и извинениями вошел банщик и стал зажигать масляные светильники, начали собираться. У Алексея было ощущение, что за несколько часов общения со Астрисом он помудрел на несколько лет. «А что это у тебя на шее висит?» – присмотрелся к нему Астрис. «Крест православный». «Это я вижу. А рядом?» «Талисман. На удачу». «Хм. Видно, не зря повесил». В маленьком кожаном мешочке на шее Алексея висел странный камень с начертанными рунами. Алексей не без оснований считал, что именно он принес его сюда, на эти земли и в это время. И хотя он тер его потом не раз, вернуться в свое время ему не удавалось. Видимо, нужно было совпадение нескольких обстоятельств или событий. Вот только каких! Подобные талисманы или обереги имели многие варвары, но свой камень Алексей не показывал никому. Не было это принято. Чужой человек мог сглазить, навести порчу на оберег. Предупреждение Астриса оказалось своевременным. Через неделю, когда слухи о назначении никому до того неизвестного кентарха варвара Трибугом разошлись по столице, к нему в хилиархию стали наведываться незнакомые сановники и военные. Первым был Василий Крас, землевладелец. Как он сам представился? Он немного посидел, поболтал от далеких от Алексея вещах, например, о моде на длинные хитоны. Попробовал предложенного Алексеем вина и скривился, как будто уксуса глотнул. Фу, фракийское. И, пожелав удачи и продолжения приятного знакомства, отбыл. Алексей так и не понял, зачем он приезжал. Потом неожиданные визиты стали происходить едва ли не каждый день. и Алексей понял, что его осторожно прощупывают, пытаясь понять, чей он ставленник и кого поддерживает. А поняв это, стал валять дурака, изображая тупого солдафона. Визитеры морщились от его грубых шуток, от жуткого акцента, на котором коверка язык специально стал говорить Алексей. Умных не любит и побаивается, а над тупым солдафоном посмеивается, не опасаясь и не принимая всерьез. Однако он, похоже, переиграл. Визитеры стали ездить реже, видно, решили, что он непроходимый тупица и солдафон в худшем смысле этого слова. Он уже и рад был, если визитеров не было. Но при очередной встрече со Астрисом тот неодобрительно покачал головой. «Слышу от сановников придворных а тебе сплошь отрицательное мнение. Дескать, туп, как неотесанный вандал. Удивляется, что ты смог стать трибуном. Но я-то тебя знаю, меня не обманешь. Зря ты так. Знаешь, чем это кончится?» От меня отстанут?» – с надеждой спросил Алексей. «Твою хелиархию с подачи вот этих самых сановников зашлют на самый край света или в пекло, где долго не живут, и забудут о твоем существовании навсегда. Даже если ты повторишь все подвиги Геракла, тебя не вернут в столицу. А вся политическая жизнь именно здесь». Тут, в Константинополе, решаются вопросы назначения на должности. Раздаются милости императора, видя земель, вилл, имений, да всего. Алексей был обескуражен. Астриц в бане предупреждал его, как себя вести. Но ведь не солдафонствовать же. «И что теперь делать?» – упавшим голосом спросил он. «Я попытаюсь поговорить со спаром. Его голос перевесит для императора 10 голосов придворных лизоблюдов. Но, боюсь, участь твоя предрешена». В лучшем случае удастся смягчить. Скажем, не в Пафлагонию или Ливию, а куда-нибудь поближе. Но, полагаю, о Фракии придется забыть. Астриз выглядел озабоченным и хмурым. По всей видимости, кроме Алексея, у него были другие заботы. Но Алексей ставленник его и Аспара. И хелиархии этот Астриз командовал много лет. И потому он не хотел, чтобы ее сослали на край света. Даже не выпив вина, он уехал. «Вот же незадача», — думал Алексей. Вот попал так попал. Прямо по Черномырдину. Хотел как лучше, а получилось как всегда. И теперь ничего не исправить. Эх, варвар ты и есть варвар, Алексей. Еще месяц хелиархия была в казарбах. Дикархи натаскивали новое пополнение. Кентархи получали из оружейной мастерской оружие щиты и копья, взамен пришедших в негодность. В общем, все шло своим чередом. Только Астрис не появлялся. А потом Алексей с гонцом получил письменный приказ – Следовать в порт, грузиться на корабли и прибыть к новому месту службы. Разумеется, вместе с Хелиархией. И хоть не на край света, но и не близко. Фему и Лирия. Одно радовало побережье Критского моря. Климат благоприятный. Надо бы при встрече не забыть поблагодарить Астриса. Наверняка его до да, Аспара заботами хилиархию не отправили к черту на кулички. Хилиархия разместилась на шести хелодионах, которые двинулись вдоль берегов. Насколько мог заметить Алексей, византийский флот старался не удаляться далеко в открытое море. Боязнь ли пиратов была тому виной или слабая штурманская подготовка капитанов, кто знает. Плыли они долго, 8 дней. Алексей наслаждался отдыхом, морским воздухом, прекрасными видами берегов. В далеком будущем здесь будут известные курорты и места отдыха, а сейчас театр боевых действий. Высадились они в порту Палеохра, что на побережье Ливийского моря. Тепло, уличные торговцы фрукты продают, виноград, персики, дыни. Однако город они прошли колонной и дальше по дороге меж высоких холмов к Фесту, конечному пункту. Дорогу одолели за четыре дня, останавливаясь в маленьких городках, где располагались немногочисленные гарнизоны. По пути Алексей в должной мере оценил оставшиеся еще со времен Единой Римской империи дороги. Широкие, ровные, мощеные брусчаткой или булыжником, по которым можно было идти и ехать в любую распутицу или непогоду. Ему даже обидно стало. На Руси через полторы тысячи лет осенью не к каждому селу проедешь, так дороги развозят. И еще водоводы. Почти к каждому городу шли ведуки, причем за их сохранностью следили, вода была чистой. Порядком уставшие, пропыленные, они прибыли в фест». Лагерь обустраивать не пришлось, их ждали капитальные каменные казармы, оставшиеся еще от римской армии, потом кто только в них не жил. Остров был относительно невелик, длиной до 260 километров и шириной от 60 до 120, рельеф горный, множество, около 3000 пещер. А вот лесов мало. Но какие? Каменный дуб, сосна, клён, кипарис. А в садах оливковые деревья, масло которых и приносило жителям острова основной доход. Стратик Фемы располагался в Гартине. На самом же острове, перекрёстке военных, морских и торговых путей, войск располагалось немало. Многие из воинствующих соседей пытались его захватить. Удалось же это только с сарацинам в 824 году, взявшим Ираклеон, они переименовали его в Хандак. В нем они воздвигли каменную крепость. Впрочем, продержалась она там 137 лет, и в 961 году полководец, в будущем император Византии Никифор Фока, выбил их с острова. Потом остров не раз переходил из рук в руки. Хелиархия приводила себя в порядок. Алексей направился к местному Дуксу, Нужно было нанести визит вежливости узнать о местных особенностях, об угрозах, ведь теперь им придется взаимодействовать. Командир ополченцев оказался веселым греком и после знакомства усадил Алексея за стол. Выпили за знакомство вина. Врагов на острове нет, улыбнулся Алексею грек и сделал глоток вина. Разбойники иногда беспокоят, да разве выкуришь их всех из пещер? Они все ходы и выходы знают, а иные из пещер не на одну милю тянутся. С разбойниками сам борись, Стракис. Мое дело внешние угрозы». «Да их не различишь. То на кораблях вандалы приплывают, прибрежные города пограбят и быстро отчаливают, а хуже того арабы. Их тут сарацинами зовут. С недавних пор набеги делать стали, как вандалы. Два-три корабля причалит и грабит «Ну вот, а ты про разбойников. Методы одинаковы, только одеждой да языком различаются. А ночью поди отличи их». Главное, не успеваем. Пока ополчение соберешь, пока доселение доберешься, их уже и след простыл. И часто нападения бывают. И это непредсказуемо. То полгода тихо, а то за последний месяц дважды. Они поболтали о разном еще часок, уговорили кувшин вина, и Алексей откланялся. Служба. А пока шел в казармы, размышлял. Наверняка у нападавших, кто бы они ни были, есть лазутчики». Долго ли на лодке отплыть якобы на рыбную ловлю и передать на корабль все интересующие сведения? А раз так, нельзя упускать время.